«Ну, шубку на зиму я маме всё равно куплю. Из Соболя. Пусть ей будет приятно». «А машину Ритке?» «Не хочу. А то ещё домогаться по утрам перестанет». Урча подъехал канареечного цвета лиаз и жалобным железистым скрежетом сложил узкие створки дверей. Пропустив женщину с заспанным карапузом, я вошёл и первым делом уронил пятак в кассу-копилку. Вертя рукоятку, оторвал билет.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 — Гости вот-вот подъедут, а вы не причесаны, распарены. «Все, — Все-все, сыночка! — зажурчала Моля, суетливо развязывая передник. Обе хранительницы домашнего очага чмокнули меня в щечку по очереди и удалились, шлепая тапками. Я выдохнул. Намеченное мероприятие не то что нервировало, но напрягало. Наивные усилия моих женщин умиляли, уводя от главного — на счастья. Да, все эти сердечные дела свалились неожиданно. Разве? Перебил я сам себя. А кто шептался с сестрёнкой насчёт мальчиков? Вот не отвлекался бы ты на всяких олигархов, разузнал бы всё про некоего Славика. А толку? Как повлиять на девичье сердечко? Да никак. У нас все в роду выходили замуж в восемнадцать. ирита и мама тогда уже беременны. А баба Клава и вовсе в семнадцать расписалась.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 «Там две спальни наверху». «Мы с Настей живем в Зеленограде», — внесла ясность мама. «А Миша с Ритой в красном доме. На строителей, да, Риточка? А это вторая Мишина квартира». «Наследство», — уточнил я. «Очень даже ничего», — впечатлилась сватья, то поднимая голову к сверкающей люстре, то глазами водя по картинам в резных багетах. «А где же Пётр Семенович?»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 «Как же это?» — потрясённо бормотал Антон Кириллович. «Недавно же совсем видел его. Зимой, да. Вот жизнь. А как? Что вообще?» Он крякнул от смущения. «Нашёл время». «Отца убили», — жёстко сказал я. Виновный понёс заслуженное наказание. В дверях показались молодые. Слава обнимал за плечи поникшую Настю.